Экскурсия, Серег. Блин, ну что ты сидишь как деревянный? Что это с руками? С руками у тебя что? Все в порядке? Не болят? Тогда какого хрена ты не наливаешь? Мне между прочим в себя надо войти после дневного развлечения. Поэтому сегодня доза увеличивается в полтора раза, а количество обходов залов уменьшается в два раза. Потому что чую, не дойду я под конец нашего рандеву. Чего? Да не ругаюсь я. Рандеву — это так французы говорят. Когда собираются тихо и мило посидеть в хорошей компании. Вот ты, Серега, хорошая для меня компания, да? Какая же ты, блин, хорошая компания, когда ты через полчаса от начала пьянки дрыхнешь, как паровоз. Кому мне, по-твоему, обо всех происшествиях рассказывать? Статуем этим грёбаным. Ладно, Серёг, вздрогнули. Короче, рассказываю всё по порядку. Отдежурил я сегодня. Но домой ползти уже не хотелось, потому что во входную дверь не попадал. Поэтому пошел я в кабинет к заведующей, к Алерии Петровне, чтобы маленько отоспаться там на диване. Ты же помнишь, что мы с ней теперь эти, как их, закидушные друзья. Упал я там на диванчик и отрубился в мертвую. Два часа проспал, чувствуя, меня пытаются будить. Ты представляешь? После ночной смены. После законных пятьсот трех граммов водки. Будет пролетария нелегкого ночного труда. Ночная бабочка, ну, кто же виноват? Ты подтягивай, Серега. Чё? Девочка-ночь теперь тебя называть? Алле, серёх ты дозу-то половинь, Рановат ты поплыл. Что? Это ты пел, оказывается. Ладно, слушай дальше. Значит, чувствую, будет меня со страшной силой. А у меня под рукой ни пистолета, ни гранатомета, ни огнемета, чтобы треснуть по врагу моего священного сна. И проснуться организм не дает. Печень занимается своим общественным долгом и блокирует сознание. А Калерия — хитрющая, престарелая девственница. Вспомнила она, как я и рассказывал о своем сантехническом прошлом. Пили мы там, конечно, по-черному, но если где авария, просыпаться нужно было мгновенно. Иначе Пархомыч, начальник бригады, два дня потом не разрешал на работе пить. Физически не разрешал, потому что пить было потом очень больно. Так вот. «Калерия, как заорет! Сантехник прокладкин! На втором участке авария!» Я, конечно, вскочил, как конь немытый, бросаясь в угол искать инструмент. Как вдруг доходит, что я давно уже не сантехник, а вовсе даже сторож в музее.